А чуть подальше светились окна дворца. Множество лодок устремлялось в том направлении. «А разве вы, господа мои хорошие, не желаете полюбоваться, как тамплеров припекать будут?» Не унимался гребец. «Говорят, сам король туда пожалует с сыновьями. Верно или нет?» «Говорят», — отозвался пассажир. «А принцессы будут, нет ли?» «Не знаю». — Конечно, будут, — ответил пассажир, сердито отвернувшись и давая тем знать, что разговор окончен. Потом, нагнувшись к своему спутнику, он процедил сквозь зубы. — Не нравится мне этот старик. Уж слишком болтлив. Но тот равнодушно пожал плечами, потом, помолчав немного, шипнул. А кто тебе дал знать? Как обычно, Жанна? — Милая графиня Жанна! — как мы ей обязаны. С каждым взмахом весел все быстрее приближалась Нельская башня, вздымавшая к темным небесам свой темный силуэт. Тот из спутников, что был выше ростом и вступил в разговор вторым, положил руку на плечо соседу. — Гутье, — прошептал он, — нынче вечером я так счастлив, а ты и я, Филипп, тоже. Так беседовали меж собой братья Доне, Готье и Филипп, спеша на свидание с Бланкой и Маргаритой, которые, узнав, что их супругов задержат до ночи король, тотчас же назначили своим возлюбленным свидание. И, как обычно, посредницей между юными парами была графиня Пуатье. Филипп Доне с трудом сдерживал рвущиеся через край радость и нетерпение. Все утренние горести были забыты. Все подозрения вдруг показались нелепыми и пустыми. Ведь сама Маргарита позвала его. Через несколько минут он будет держать ее в объятиях. Ради него она подвергает себя опасности. И ни один мужчина на свете, клялся он про себя, не сравнится с ним в нежности, в пылкости, в беспечной веселости. Лодка пристала к откосу, на котором высилась огромная стена башни. Весь откос был покрыт слоем жирной тины, принесенной недавним паводком. Лодочник помог братьям выйти на берег. — Значит, решено, почтенный, — сказал Готье. — Ты будешь нас здесь ожидать. Только далеко не отплывай и смотри, чтобы тебя не увидели. — Если прикажете, мессир... Да хоть всю свою жизнь буду вас поджидать. Только бы денежки шли. — Хватит и половина ночи, — ответил Гутье. Он швырнул старику мелкую серебряную монету, сумму в десять раз превышающую обычную плату за перевоз, и столько же пообещал дать на обратный путь. Старик низко поклонился. Стараясь не поскользнуться, не забрызгаться, Братья Доне благополучно добрались до потайной двери, находившейся, к счастью, неподалеку от берега, и постучали условным стуком. Дверь бесшумно распахнулась. «Добрый вечер, мессиры!» — приветствовала их камеристка Маргариты, та самая, которую королева Наварская привезла с собой из Бургундии. В руке она держала агарок свечи и, впустив гостей в прихожую и снова заложив засов, пригласила их следовать за собой по винтовой лестнице. Огромные покои, помещавшиеся во втором этаже башни, куда ввела братьев Доне, поверенная Маргариты, окутывал полумрак. И только в камине с навесом жарко пылали поленья, разливая вокруг дрожащий свет. Однако отблески пламени не могли побороть мглу, которая притаилась под куполообразным потолком, опиравшимся на двенадцать стрельчатых арок. И здесь, как в опочивальне Маргариты, безраздельно царил запах жасминовой эссенции. Он исходил от затканных золотом тканей, драпировавших стены, от ковров, от ягуаровых шкур, накинутых на низкие по восточной моде кровати. Принцессы еще не сошли вниз. Камеристка пошла предупредить их. Братья Доне сняли плащи, приблизились к камину,